труд стариков на благо общества. Переход человека в пожилой возраст еще не делает его немощным и нетрудоспособным. Можно в 80 лет оставаться бодрым, активным, жизнерадостным или в 30 уже устать от жизни и чувствовать себя старику. Жизнерадостный характер, интерес к окружающему миру, доброжелательность к людям, любовь к близким — Вот что помогает до глубоких лет оставаться молодым и бодрым. Напротив, пессимизм, недовольство окружающими, брюзжание по любому поводу превращают молодого по паспорту человека в хмурого ворчливого старика. Изменение образа жизни человека, вынужденного расстаться с работой по достижении пенсионного возраста, во многих случаях негативно сказывается на его здоровье, настроении и положении в семье и обществе. Если раньше он был востребован на производстве и в общественной жизни, являлся источником средств существования в семье, что позволяло материально поддерживать детей и внуков, то теперь оказался вырванным из привычного круга обязанностей и расценивает свое новое положение как безрадостное, бесполезное существование, погружается в изоляцию и одиночество. Такая установка отрицательно сказывается на психическом и физическом здоровье – на жизненном тонусе. Если пожилой человек активно занимается общественной деятельностью, увлечен каким-либо делом, интересуется новинками литературы и искусства, культурными событиями, это делает его жизнь полнокровно интересной. Да его физическое здоровье, напрямую зависящее от психоэмоционального статуса, остается довольно крепким, позволяющим ему вести достойную жизнь. Такого пенсионера никто не назовет балластом общества, и любой молодой человек с удовольствием будет общаться с ним, восхищаясь его знаниями, памятью и опытом. Ничего так не следует остерегаться в старости, как лени и безделье. Цицерон Марк Тулей. Примечание Марк Тулей Цицерон 106 года до нашей эры Древнеримский и философ блестящий оратор. Конец примечания. Человек, погруженный в одиночество, малоподвижный домосед, озабоченный подсчетом расходов и старческих болезней, единственным собеседником которого является телевизор, чувствующий себя несчастным, брошенным родными и знакомыми, а потому обиженный на весь мир, значительно раньше столкнется с главной проблемой пожилых людей, прогрессирующим ухудшением здоровья, и возрастающими затратами на покупку лекарств и предметов медицинского назначения. А это еще больнее ударит по его психическому состоянию, делая дальнейшую жизнь мрачной и невыносимой. В последние годы государственные мужи и потенциальные пенсионеры пришли к выводу, что наступление пенсионного возраста не повод расставаться с работой, следовательно, необходимо принять такие меры – которые позволяли бы трудоспособным пенсионерам работать при наличии желаний и возможностей. Продолжение трудовой деятельности является одним из главных принципов успешного старения, в понятие которого входит поддержание физических и умственных способностей, активное вовлечение в социальную жизнь и профилактика осложнений тех хронических заболеваний, которые неизбежны в старческом возрасте. Многие великие ученые, писатели, художники сохранили свои творческие способности до глубокой старости. Так свое гениальное произведение отца Эдип Сафокул написал в 75 лет, а Идип в колонии несколько лет спустя. Бернард Шоу сохранил работоспособность ум до глубокой старости. Перед смертью он написал «Проживите свою жизнь сполна». «Отдайте себя полностью своим собратьям, и тогда вы умрете, громко говоря, «Я выполнил свой труд на земле, я сделал больше того, что полагалось».» Репин, Толстой, Павлов, Тициан и Микеланджело жили долго и творили до последних дней жизни. Этот список можно продолжить до бесконечности, восхищаясь физическим и творческим долголетием великих людей. Среди наших соотечественников-современников – Можно назвать известных людей, перешагнувших столетний рубеж и сохранивших до последних дней ясность ума, жизненную энергию и работоспособность. Художник-карикатурист Ефимов, 1900 и 2008, выдающийся хирург, ученый, академик Рам Углов, 1904 и 2008, Чебан из Азербайджана, Ширали Муслимов, 1805 и 1973 ставший отцом в 136 лет. Немного не дожила до столетнего юбилея Шаталова 1916-2012. Врач-неэрохирург, проповедник здорового образа жизни, автор системы естественного оздоровления, СО. Популярный среди населения нашей страны. Народные артисты СССР Зельдин 1915 и Этуш 1922 несмотря на преклонный возраст, продолжают радовать зрителей своим талантом. Писатель, фронтовик, блокадник, герой социалистического труда, почетный гражданин Санкт-Петербурга Гранин, 1919 до настоящего времени продолжает творческую и общественную деятельность. Активное долголетие характерно не только для великих людей. На стороне старых многолетний опыт – пришедшая с годами мудрость, отсутствие страстей, наличие здравого смысла, объективная расстановка жизненных приоритетов. Согласно восточной философии старость, это расцвет мудрости, обретение гармонии, укрощение страстей. Такой же точки зрения придерживался Цицерон, написавший в своем трактате «Катон старший» или «О старости», что для мудрого человека старый возраст — самый драгоценный период жизни, так как страсти успокаиваются и более не затуманивают рассудок. Человек в старости владеет таким сокровищем, как накопленный опыт, благодаря чему он может достичь больших высот путем размышления с помощью силы характера и здравого смысла. На всем этом старые люди превосходят молодых, Его поддержал Синека, подчеркивавший, что для стариков важно чувствовать себя полезными для общества, что жизнь человека оценивается тем, что он в нее вкладывает, а не ее продолжительностью. Оглянитесь вокруг, и вы увидите немало людей пенсионного возраста, продолжающих успешно работать, не только не отставая от молодых сотрудников, но и по многим параметрам опережая их. Человек должен жить не просто долго, но и плодотворно, созидательно. Постоянный посильный труд – одно из обязательных условий долголетия. Невозможно достичь глубокой старости, лежа на печи, как Емеля, в ожидании чуда. Стареть надо достойно, сохраняя в себе интерес к жизни, извлекая уроки из своего многолетнего опыта, приумножая знания, полученные на протяжении жизни, и щедро делиться ими с молодыми. Даже в старости нужно уметь оставаться молодым и теряя бодрости духа, физического и психического здоровья, способности приносить пользу семье и обществу. Человека делают старым не морщины, а отсутствие мечты и надежды. Благополучие пожилых людей, не только материальное, в огромной степени зависит от участия в профессиональной деятельности. Социологи и геронтологи на основании многолетних наблюдений, установили четкую связь между состоянием здоровья и продолжительностью трудовой деятельности пожилых и старых людей. И дело не только в том, что старикам нечем себя занять, вот они и ходят по врачам, но и в объективном ухудшении здоровья среди лиц, оторванных от прежних профессиональных занятий. Пенсионеры, продолжающие трудиться, обращаются за медицинской помощью в 12 раз реже нежели неработающие пенсионеры. Продолжительность жизни у пенсионеров, продолжающих активную трудовую деятельность, выше на 3,7 года у мужчин и на 2,6 года у женщин, чем у их неработающих ровесников. Социологические опросы среди пенсионеров выявили стопроцентную заинтересованность респондентов в продолжении трудовой деятельности в разных сферах. По прежней специальности, после курсов переобучения, в производствах, использующих надомный труд, на менее престижной, чем прежде работе и в общественно полезной деятельности, не приносящей, как известно, материального достатка. Продолжение трудовой деятельности в прежней должности зависит от способности человека выполнять привычную работу – в которой задействованы трудовые навыки, сформированные за предыдущие годы, и на которую не повлияют возрастные особенности организма. Естественно, что человеку пенсионного возраста легче реализовать свои профессиональные навыки в привычной рабочей обстановке, чем переходить в другую сферу трудовой деятельности. Однако это не всегда возможно, так как психическая и физическая работоспособность у стареющего человека — Снижается, и, вопреки его желанию, прежняя работа становится ему не под сил. И нет ничего страшного, если бывший начальник цеха стал вахтером, на проходной или ночным директором, сторожем. Он остался в том же коллективе и пользуется прежним почтением и уважением за преданность родному предприятию. Для работников предпенсионного возраста на предприятиях должны проводиться мероприятия, помогающие сохранить и продлить профессиональную трудоспособность или переориентировать его на новые виды деятельности с учетом состояния здоровья. Если в результате пониженной работоспособности работник не может выполнять служебные обязанности в полном объеме, необходимо предложить ему работу, не требующую повышенной напряженности, высоких затрат физических сил, быстрой реакции и так далее. Многие высококвалифицированные специалисты и в пожилом возрасте оказывают положительное влияние на работоспособность и производительность труда отдельных членов коллектива и всего предприятия. Искусственное омолаживание коллектива, чем нередко грешат современные руководители, легко приводит к снижению производственных показателей, потере рабочих традиций, повышению уровня аварийности на производстве. В объявлениях о приеме на работу нередко встречаются возрастные требования для кандидата на должность главного инженера, главного механика, главного энергетика, главного технолога и других главных специалистов предприятия. До 30-35 лет, с опытом работы в данной должности не менее 10 лет. Во-первых, это физически невозможно. Молодого специалиста, окончившего институт в 22-23 года, На должность главного специалиста никто не назначит. Так что в 35-летнем возрасте он не может иметь десятилетний стаж в должности главного инженера. Во-вторых, главный инженер отвечает за все службы предприятия, а значит, должен разбираться и в энергетике, и в газовом хозяйстве, и в строительстве, и в технологии. Должен быть аттестован по правилам техники безопасности и эксплуатации на всех направлениях. То есть, чтобы стать настоящим главным инженером, требуются годы, многолетний опыт работы, коммуникабельность, умение оперативно решать производственные проблемы и чувство ответственности за все процессы, происходящие на предприятии. Именно в зрелом предпенсионном возрасте приобретаются эти необходимые качества, и менять матерого волка пенсионного возраста на молодого, пусть и полного сил, но неопытного специалиста, неправильно, по сути, и преступно по отношению к делу.